Глава двадцать седьмая. «Во всем, что ты б сказать могла, Должны быть грех, печаль и стыд. Известны все твои дела. Но что ж преступница молчит? Я стала жертвой новых бед, От них душа еще мрачней, А у меня и друга нет, Кто б мог внимать ташке моей. Но выслушай, дай ответ На исповедь моих страстей». Краб. Суд. Когда Урфрида, криками и угрозами, прогнала Ревеку обратно в комнату больного, она насильно потащила за собой Седрика в отдельную коморку и, войдя туда, крепко заперла дверь. После этого она достала с полки флягу с вином и два стакана, поставила их на стол и сказала скорее тоном утверждения, чем вопроса: Ты сакс, отец мой! Заметив, что Седрик не торопится с ответом, она продолжала. — Не спорь, не спорь. Звуки родного языка сладкие для моих ушей, хотя и редко я их слышу. Разве только из уст жалких и приниженных рабов, на которых гордые норманы возлагают лишь самую черную работу в этом доме. А ты, Сакс, отец, и хотя служитель Божий, все-таки свободный человек. Приятно мне слушать твою речь. — Разве священники из Саксов не заходят сюда? — спросил Седрик. «Мне кажется, их долг — утешать отверженных и угнетенных детей нашей земли». «Нет, не заходят», — отвечала Урфрида. «А если и заходят, то предпочитают пировать за столом своих завоевателей, а не слушать жалобы своих земляков. Так, по крайней мере, говорят о них. Сама-то я мало кого вижу. Вот уже десять лет, как в этом замке, не бывало ни одного священника». Исключая того распутного Нормана, который был здесь капелланом и по ночам пьянствовал вместе с Реджинальдом Фрон -де Бефом. Но и он давно отправился на тот свет давать Богу отчет своей пасторской деятельности. «А ты сакс, да еще саксонский священник, и мне нужно задать тебе один вопрос». «Да, я сакс», — отвечал Седрик. — Но недостоин звания священника. Отпусти меня, пожалуйста. Клянусь, что я вернусь сюда, или пришлю тебе другого духовника. Гораздо более меня достойного выслушать твою исповедь. — Погоди еще немного, — сказала Урфрида. — Скоро голос, который ты слышишь, замолкнет в сырой земле. Но я не хочу уходить туда без исповеди в своих грехах, как животное. Так пусть вино даст мне силы победить тебе все ужасы моей жизни. Она налила себе стакан и с жадностью осушила его до дна, как бы опасаясь проронить хоть одну каплю. Выпив вино, она подняла глаза и проговорила. — Оно дурманивает, но ободрить уже не может. Выпей ты, отец мой, иначе не выдержишь и упадешь на пол от того, что я собираюсь рассказать тебе. Седрик охотно отказался бы от такого зловещего приглашения, но ее жест выражал такое нетерпение и отчаяние, что он уступил ее просьбе и отпил большой глоток вина. Словно успокоенный его согласием, она начала свой рассказ. «Родилась я, — сказала она, — совсем не такой жалкой тварью, какой ты видишь меня теперь, отец мой. Я была свободна, счастлива, уважаема, любима и сама любила. Теперь я раба, несчастная и приниженная. Пока я была красива, я была игрушкой страстей своих хозяев — а с тех пор, как красота моя увяла, я стала предметом их ненависти и презрения. Разве удивительно, отец мой, что я возненавидела род человеческий и больше всего то племя, которому я была обязана такой переменой в моей судьбе? Разве хилая и сморщенная старуха, изливающая свою злобу в бессильных проклятиях, может забыть, что когда-то она была дочерью благородного Тана Торкелстонского, перед которым трепетали тысячи вассалов? «Ты дочь Торкеля Вольфгангера?» — сказал Седрик, пятясь от нее. «Ты... ты родная дочь благородного Сакса, друга моего отца и его ратного товарища?» «Друга твоего отца!» — воскликнула Урфрида. «Стало быть, передо мной Седрик по прозвищу Сакс, потому что у благородного Херварда Роттервудского только и был один сын. Его имя хорошо известно среди его соплеменников». «Но если точно ты, Седрик, из Роттервуда, что означает твое монашеское платье? Неужели и ты отчаялся спасти свою родину и в стенах монастыря обрел пристанище от притеснений?» «Все равно, кто бы я ни был», — сказал Седрик. «Продолжай, несчастная, свой рассказ об ужасах и преступлениях. Да, преступлениях, ибо то, что ты осталась в живых — преступления». «Да, я преступница», — отвечала несчастная старуха. Страшные черные, гнусные преступления тяжким камнем давят мне грудь. Их не в силах искупить даже огонь посмертных мучений. Да, в этих самых комнатах, запятнанных чистой кровью моего отца и моих братьев, в этом доме я жила любовницей их убийцы, рабой его прихотей, участницей его наслаждений. Каждое мое дыхание, каждое мгновение моей жизни было преступлением. — Несчастная женщина! — воскликнул Седрик. В то время, когда друзья твоего отца, молясь об упокоении души его и всех его сыновей, не забывали в своих молитвах помянуть имя убиенной Ульрики, пока все мы оплакивали умерших и чтили их память, ты жила, жила, чтобы заслужить наше омерзение и ненависть, жила в союзе с подлым тираном, умертвившим всех, кто был тебе всего ближе и дороже, с тираном, пролившим кровь младенцев, чтобы не оставить в живых ни одного отпрыска славного и благородного рода Торкеля Вольфгангера. Вот с каким злодеем ты жила! Ты еще предавалась наслаждением беззаконной любви». «В беззаконном союзе, да, но не в любви», — возразила старуха. «Скорее в аду есть место для любви, чем под этими нечестивыми сводами». «Нет, в этом я не могу упрекнуть себя». Не было минуты, даже в часы преступных ласк, чтобы я не ненавидела Фрон де Бефа и всю его породу. Ненавидела его, а все-таки жила, воскликнул Седрик. Несчастная, разве у тебя под рукой не было ни кинжала, ни ножа, ни стилета? Счастье твое, что тайны Нормандского замка, все равно, что могильные тайны. Если бы я только представил себе что дочь Торкеля живет в гнусном союзе с убийцей своего отца, меч истого Сакса разыскал бы тебя и в объятиях твоего любовника. — Неужели действительно ты заступился бы за честь рода Торкеля? — сказала Ульрика. — Отныне мы можем отбросить ее второе имя Урфрида. — Тогда ты настоящий Сакс, каким прославила тебя молва. Даже в этих проклятых стенах, окутанных загадочными тайнами, даже здесь произносили имя Седрика. И я, жалкая и униженная тварь, радовалась при мысли о том, что есть еще на свете хоть один мститель за наше несчастное племя. У меня тоже бывали часы мщения. Я подстрекала наших врагов к ссорам, и во время их пьяного разгула возбуждала среди них смертельную вражду. Я видела, как лилась их кровь, слышала их предсмертные стоны. «Взгляни на меня, Седрик! Не осталось ли на моем увядшем и гнусном лице каких-нибудь черт, напоминающих Торкеля?» «Не спрашивая об этом, Ульрика!» — отвечал Седрик с тоской и отвращением. «Так мертвец напоминает живого, когда бес оживляет бездыханный труп, вызывая его из могилы». «Пусть будет так!» — ответила Ульрика. «А когда-то это бесовское лицо могло посеять вражду между старшим фрондебефом и...» его сыном Реджинальдом. То, что потом случилось, следовало бы навеки скрыть под покровом адской тьмы. Но я подниму завесу и на мгновение покажу тебе то, от чего мертвецы встают из гробов и громко вопиют. Долго разгоралась глухая вражда между тираном отцом и его свирепым сыном. Долго я тайно раздувала эту противоестественную ненависть. Она вспыхнула в час пьяного разгула, и за своим собственным столом мой обидчик пал от руки родного сына. — Вот какие тайны прячутся под этими сводами! — Развалитесь на куски проклятой своды! — продолжала она, подняв глаза вверх. — Рухните стены и задавите всех, кому известна эта чудовищная тайна! — А ты, преступный и несчастный, — сказал Седрик, — что же стало с тобой после смерти твоего любовника? Угадывай, но не спрашивай. Я осталась здесь и жила, пока преждевременная старость не обезобразила мое лицо. И тогда меня стали осыпать обидами и клеймить презрением там, где прежде слушались и преклонялись передо мною. Прежде было широкое поле для моей мстительности и злобы, а тут я была вынуждена ограничить мою месть мелкими кознями раздраженной служанки или пустой бранью беспомощной старухи, С высоты своей одинокой башни обречена была я слушать отголоски перов, в которых прежде участвовала, или крики и стоны новых жертв насилия. — Ульрика, — сказал Седрик, — мне кажется, что в глубине сердца ты все еще не перестала сожалеть об утрате тех радостей, которые покупала ценой у злодеяний. Как же ты дерзаешь обратиться к человеку, облеченному в эти священные одежды? Подумай, несчастная, Если бы сам святой Эдуард явился сюда воплоти, что мог бы он сделать для тебя? Царственный исповедник имел от Бога дар исцелять телесные язвы, но язвы души исцеляются одним лишь Господом Богом. — Погоди, суровый прорицатель! — воскликнула она. — Скажи, что значат новые страшные чувства, которые с недавних пор стали одолевать меня в моем одиночестве? Почему давно минувшие дела встают передо мною, внушая неодолимый ужас? Какая участь постигнет за гробом ту, которой Бог судил пережить на земле столько страданий? Не лучше ли мне обратиться к божествам наших некрещенных предков? К Водону, Герте, Зернебоку, к Мисти и Скогуле, чем переносить те страшные видения, которые терзают меня и наяву, и во сне?» — Я не священник, — сказал Седрик, с отвращением отшатываясь от нее. — Я не священник, хотя и надел монашеское платье. — Монах ты или мирянин мне все равно, — ответила Ульрика. — За последние двадцать лет я, кроме тебя, не видала никого, кто бы боялся Бога и уважал человека. Скажи, неужели мне нет надежды на спасение? — Я думаю, что тебе пора покаяться, — сказал Седрик. Прибегни к молитве и покаянию, и дай тебе, Боже, обрести прощение. Но я не могу и не хочу оставаться больше с тобой. — Постой еще минуту, — сказала Ульрика, — не покидай меня теперь, сын друга моего отца. Иначе тот демон, что управлял моей жизнью, может ввести меня в искушение отомстить тебе за твое безжалостное презрение. — Как ты думаешь, долго ли пришлось бы тебе прожить на свете, — «Если бы Фронт и Беф застал Седрика Сакса в своем замке и в такой одежде! Он и так уже не спускал с тебя глаз, как хищный сокол с добычи!» «Что ж, пускай», — сказал Седрик. «Пусть он и клювом, и когтями растерзает меня, и все-таки мой язык не произнесет ни единого слова лжи! Я умру Саксом, правдивым в речах и честным на деле! Отойди прочь! Не прикасайся ко мне и не задерживай меня!» «Сам Раджинальд фрон де -Беф не так омерзителен для моих глаз, как ты, низкое и развратное существо!» «Ну, будь по-твоему, — сказала Ульрика, — ступай своей дорогой и позабудь в своем высокомерии, что стоящая перед тобой старуха была дочерью друга твоего отца. Иди своим путем, я останусь одна. Зато и мое мщение будет делом только моих рук». — Никто не станет мне помогать, но все услышат о том деянии, на которое я отважусь. Прощай! Твое презрение оборвало последнюю связь мою с миром. Ведь я надеялась, что мои несчастья смогут пробудить сострадание в моих соплеменниках. — Ульрика, — сказал Седрик, тронут ее словами, — ты так много вынесла и претерпела в этой жизни, — «Так неужели ты будешь предаваться отчаянию именно теперь, когда глаза твои узрели твои преступления, когда тебе необходимо принести покаяние?» «Седрик», — отвечала Улерика, — «ты мало знаешь человеческое сердце. Чтобы жить так, как я жила, нужно носить в своей душе безумную жажду наслаждений, мести и гордое сознание своей силы. Напиток слишком ядовитый для человеческого сердца, но отказаться от него нет силы. Старость не дает наслаждений, морщинистое лицо перестает пленять, а мстительность выдыхается, размениваясь на бессильные проклятия. Тогда-то возникают угрызения совести, а с ними — бесплодные сожаления о прошлом и безнадежность в будущем. И когда все остальные сильные побуждения покидают нас — Мы становимся похожими на бесов в воду, которые могут ощущать угрызение, но не раскаиваются никогда. Для раскаяния здесь нет места. Однако твои речи пробудили во мне новую душу. Правду ты сказал. Те, кому не страшна смерть, способны на все. Ты указал мне средства к отмщению, и будь уверен, что я ими воспользуюсь. Досели в моей сохшей груди, наряду с мщением боролись еще другие страсти. Отныне оно одно воцарится в ней. Ты сам скажешь потом, что какова бы ни была жизнь Уйрики, ее смерть была достойна дочери благородного Торкеля. Перед стенами этого проклятого замка собралась боевая дружина. Ступай! Веди их скорее в атаку! Когда же увидишь красный флаг на боковой башне, в восточном углу крепости, наступай смелее! Норманам будет довольно делай внутри замка, и вы сможете прорваться, невзирая на их стрелы, и прощи. Иди, прошу тебя, выполняй свое назначение, а меня предоставь моей судьбе. Седрик охотно расспросил бы Ульрику подробнее о ее планах. Но в эту минуту раздался суровый голос Реджинальда Фрондебефа. — Куда девался этот бездельник-монах? — Клянусь Богом, я сделаю из него мученика, если он вздумает сеять предательство среди моей челяди. — Какое верное чутье у нечистой совести, — молвила Ульрика. — Но ты не обращай на него внимания, уходи скорее к своим. Возгласи боевой крич саксов, и пусть они запоют свою воинственную песнь. Моя месть послужит им припевом. Сказав это, она исчезла в боковой двери, а Реджинальд Фронт-де-Беф вошел в комнату. Седрик не без труда принудил себя отвесить гордому барону смиренный поклон, на который тот отвечал небрежным кивком. — Долго же тебя задержали, кающиеся грешники, мой отец. Впрочем, тем лучше для них, потому что это их последняя исповедь. Ты приготовил их к смерти? — Я нашел их, — сказал Седрик, кое-как стараясь изъясняться по-французски, готовыми к самому худшему исходу, так как они знают, кто их хозяин. — Это что же такое, монах? Твоя речь больно уж смахивает на саксонское произношение, — сказал Фрондебеф. — Я воспитывался в обители святого Витальда, что в Бертоне, — отвечал Седрик. — Вот как, — молвил был барон. — Было бы лучше, если бы ты был норманом. Но нечего делать, других концов нет. Этот Вительдов монастырь в Бертоне — просто совиное гнездо. Давно пора разорить его до основания. — Скоро настанет такое время, что ни ряса, ни кольчуга не спасут сакса. — Да будет воля Божия, — проговорил Седрик голосом, дрожавшим от сдержанной ярости, которую Фрон-де-Беф принял за проявление страха. — Вижу, — сказал он, — что у тебя душа ушла в пятки, и ты уже вообразил себе, что наши войны ворвались в вашу трапезную и хозяйничают в ваших погребах. Но окажи мне сегодня услугу. И что бы ни случилось со стальной братьей, обещаю тебе, что ты сможешь жить так же безопасно, как улитка в раковине». «Приказывайте», — сказал Седрик, подавляя волнение. «Так иди за мной. Я тебя провожу в боковую калитку». Фрондебеф крупными шагами пошел вперед и по пути стал наставлять мнимого монаха, шедшего за ним следом, как он должен вести себя. «Ты видишь, монах, — Это стадо саксонских свиней, которые дерзнули окружить мой замок Торкелстон. — Наговори им, чего хочешь насчет непрочности этой твердыни, или вообще скажи, что вздумается, лишь бы они еще сутки простояли по стенами. — А ты, между тем, снеси это письмо. — Однако постой. Скажи, ты умеешь читать? — Нисколько, — отвечал Седрик. Я умею читать только свой требник, да и то потому, что знаю наизусть службу Господню Милостью Богородицы и Святого Вительда. Но тем лучше. Итак, отнеси это письмо в замок Филиппа де Мульбуазена. Скажи, что письмо от меня написал его храмовник Бриан де Буагельбер, и что я прошу его как можно скорее отослать это письмо в Йорк. Впрочем, скажи ему, чтобы он не очень беспокоился за нашу судьбу». Стыдно подумать, что мы вынуждены прятаться от горсточки негодяев, которые обычно пускаются бежать, едва заслышат топот наших коней. Я тебе говорю, монах, ухитрись выдумать какой-нибудь предлог, чтобы удержать на месте этих мерзавцев, пока не подоспеют наши сторонники. Моя мстительность пробудилась, а это такой сокол, который не уснет, пока не насытится добычей. Клянусь моим святым покровителем!» — сказал Седрик с такой силой, какой нельзя было ожидать от смиренного монаха. — Клянусь и всеми остальными святыми угодниками, живыми и умершими в Англии, ваши приказания будут исполнены. Ни один сакс не уйдет из-под этих стен, если мое влияние будет в силах удержать их здесь. — Эге, монах, — сказал Фрондебев, ты переменил тон, говоришь твердо и смело, — и сразу так приободрился, словно жаждешь истребления саксонского стада. «А между тем ведь эти свиньи тебе сродни!» Седрик был не мастер притворяться, и от души пожалел, что с ним нет вамбы, который, наверное, подсказал бы ему подходящий ответ. Но, как гласит старинная поговорка, «нужда изощряет ум, а потому он пробормотал, что если люди разбойничают, то церковь придает их отлучению, а государство ставит вне закона». Деспардье, черт возьми, — сказал фрон — Ты говоришь сущую правду. Я и забыл, что эти негодяи способны ободрать до нога жирного аббата ничуть не хуже своих французских собратьев. Ведь это они, кажется, поймали настоятеля сент аббатства, привязали его к дубу и заставили петь обедню, пока шарили в его сундуках и сумках. — Нет, клянусь, святой девой, эту штуку проделал Готье из Миддлтона, один из наших соратников. На те, что ограбили часовню Сан-Би и утащили оттуда чашу, дароносицу и подсвечник, были сакси, не правда ли?» «Это были безбожники», — отвечал Седрик. «Да еще выпили все вино и пиво, заготовленное для ваших тайных пирушек, когда вы притворяетесь, будто поститесь и молитесь, а сами пьянствуете. Знаешь, ведь твое дело — отомстить за такое святотатство». «Я и поклялся отомстить», — проворчал Седрик. Святой Витрет будет свидетелем моей клятвы. Между тем фронт-де-беф вывел его через калитку к рву, поперек которого была перекинута одна доска. Перейдя через ров, они очутились в небольшом барбекене или внешнем укреплении стены, откуда через хорошо защищенные ворота для вылазок можно было выйти в открытое поле. — Теперь ступай скорее, — сказал фронт-де-беф. — Только исполни мое поручение, и ты увидишь, что мясо саксов — Будет здесь так же дешево, как бывает свинина на бойнях в Шеффилде. — Да вот что. Ты, кажется, довольно веселый поп. Так приходи после побоища. Я тебе выставлю столько Мальвазии, что хватит напоить допья на весь ваш монастырь. — Разумеется. — Мы еще встретимся, — ответил Седрик. — А пока вот тебе, — прибавил Норман у последних ворот, сунув в руку Седрика золотую монету. — Но помни... «Если не выполнишь моего поручения, я с тебя сдеру и рясу, и твою собственную шкуру». «Предоставляю тебе и то, и другое», — отвечал Седрик, выйдя за ворота и радостно шагая по чистому полю. «Можешь казнить меня, если в следующий раз, когда мы встретимся, я не заслужу от тебя ничего лучшего». Тут он обернулся в сторону замка, швырнул золотую монету и проговорил. «Провалиться бы тебе вместе со своими деньгами!» вероломный норман норма». Фронт-де-беф не расслышал этих слов, но видел сопровождавшее их движение, которое показалось ему подозрительным. «Эй, стрелки!» — крикнул он часовым, стоявшим на страже у наружного бастиона. «Пустите-ка стрелу в догонку этому монаху! Не отстойте!» — прибавил он, видя, что они уже натягивают луки. «Не нужно стрелять!» «Ведь другого гонца нет, приходится верить этому. Я думаю, что он не посмеет меня обмануть. В лучшем случае...» Придется заключить договор с теми саксонскими псами, что сидят у меня на цепи. Эй, жиль-тюремщик, распорядись, чтобы привели ко мне Седрика Ротервудского и другого болвана, его товарища, Конингсбургского. Как его звать? Ательстаном, что ли? У них такие имена, что нормандскому рыцарю и выговорить трудно, и во рту остается от них привкус ветчины. Дай-ка мне вина, прополоскать рот после этих имен, как говорит веселый принц Джон. «Подай вино в и туда же приведи пленных!» Приказание было исполнено. Войдя в зал, увешанный множеством всякого оружия, добытого как им самим, так и его отцом Фрон-де-Беф, застал там обоих саксонских пленных под конвоем четверых его слуг. Вино уже стояло на массивном дубовом столе. Фрон-де-Беф сначала отпил большой глоток вина, а потом обратился к пленным. Надвинутая на самые глаза шапка Вамбы, его новая одежда и тусклый, мерцающий свет, проникавший в зал сквозь цветные стекла, помешали грозному барону при его недостаточном знакомстве с наружностью Седрика, редко выезжавшего из пределов своего поместья и не водившего приятельских отношений со своими нормандскими соседями, заметить, что главный пленник бежал. Но, саксонские храбрецы, сказал Фрон де «Как вам нравится гостить в Торкелстоне?» «Поняли ли вы теперь, что значит брезговать гостеприимством принца из дома Анжу? Помните, как вы отплатили за любезный прием нашему царственному принцу Джону? Клянусь Богом и святым Деннисом, если вы не заплатите знатного выкупа, я повешу вас за ноги на железной решетке вот этих самых окон, и вы будете там висеть, покуда коршены и вороны не превратят вас в скелеты». «Говорите, саксонские псы, много ли вы дадите за спасение своей подлой жизни?» «Что скажете вы? Вы из Роттервуда». «Я-то ни копейки не дам», — отвечал бедный вамба. «А что касается вашего обещания повесить меня за ноги, так это, пожалуй, не дурно. У меня, говорят, мозги перевернулись вверх ногами с той минуты, как на меня надели колпак. Так если меня повесят головой вниз, может, мозги-то и станут опять на место?» — Пресвятая Женевьева! — воскликнул фронт -э Кто это со мной говорит? Он сшиб шавку Седрика с головы шута и при этом заметил на его шее роковой признак рабства — серебряный ошейник. — Жиль! Климан! Псы окаянные! — крикнул разъяренный Норман. — Кого вы мне привели? — На это, кажется, я могу ответить, — сказал Дебраси, только что вошедший в зал. Это потешный дурак Седрика, тот самый, что так мужественно вступил в состязание с Исааком из Йорка на турнире по вопросу о том, кому занять место почетнее. Ну, это я за них решу», — сказал Фрондебеф. «Повешу их на одной виселице, и пускай висят рядом, если его хозяин и этот Боров из Конингсбурга не выкупят их жизни дорогой ценой. Но одним выкупом они от меня не отделаются». «Пусть дадут обязательство увести с собой толпы бродяг, окруживших замок, подпишут отречение от своих прав и вольностей и признают себя нашими вассалами. Пусть они будут счастливы, если при новом положении в стране, которое скоро наступит, мы оставим за ними право дышать». «Ступайте», — обратился он к двоим из прислужников, — «приведите мне настоящего Седрика». — На этот раз я не стану взыскивать с вас за ошибку, потому что в самом деле трудно отличить простого дурака от саксонского Франклина. — Но ваша рыцарская светлость скоро узнает, что среди нас дураков осталось гораздо больше, чем Франклинов, — сказал Вамба. — Что за вздор болтает этот плод, — сказал Фрон Фрондебеф, глядя на слуг, которые, переминаясь ноги на ногу, робко намекнули, что если это не Седрик, то они не знают, куда он девался. «Господи, помилуй!» — воскрикнул Деброси. «Должно быть, он бежал, переодевшись монахом!» Какой черт!» — крикнул фронт Дебеф. «Стало быть, я сам проводил Ротервудского Борова до ворот и своими руками выпустил его из замка. А ты, — обратился он к Вамбе, — своим дурачеством перехитрил идиотов еще более безмозглых, чем ты. Я тебя посвящу в монашеский сан. Я велю обрить тебе макушку по всем правилам. Эй, кто там?» «Содрать ему кожу с головы и выбросить его с башни за стену!» «Ну, шут, посмотрим, как ты дальше будешь шутить!» «Благородный рыцарь, ваши поступки лучше ваших слов!» Захныкал бедный Вамба, который по привычке острил даже перед смертью. Коли вы точно нарядите меня в красную шапочку, значит, из простого монаха я стану кардиналом!» «Бедняга!» — молвил Дебросси. Он решил до смерти остаться шутом. рон де -беф, не казните его, а подарите мне. Пусть он забавляет мою вольную дружину». «Что ты на это скажешь, плод? Согласен ты собраться с духом и отправиться со мной на войну?» «Пожалуй, только надо хозяина спроситься, потому что, видишь ли, — сказал Вамбу, указывая на свой ошейник, — мне нельзя снять этот воротничок без его разрешения». Э, норманская пила мигом распилит саксонский ошейник, — сказал Деброси. — Еще бы, Ваша милость, — сказал Вамба. — От того должно быть и пошла у нас пословица. Английский дуб Норман спилил и Англию поработил. Теперь английский суп он ест, Норман — хозяин наших мест. Пока царит в стране Норман, нет радости у англичан. — Хорош ты, — Деброси, — сказал Фрон Фрондебеф. «Стоишь и слушаешь дурацкие росказни, когда нам угрожает опасность!» «Разве ты не видишь, что они нас перехитрили? Ведь, по милости того самого шута, с которым ты вздумал потешаться, нам не удалось снестись с нашими союзниками. Чего же нам ждать, кроме близкого штурма?» «Так пойдем к бойницам», — сказал Дебраси. «Разве ты видел, чтобы я был мрачен перед боем? Позови храмовника, пусть он хоть вполовину так же храбро защищает свою жизнь», как бился во славу своего ордена. Да и ты сам взбирайся на стену. Ручаюсь тебе, что саксонским разбойникам не удастся влезть на стены Торкелстона так же, как и залезть на облака. А если предпочитаешь вступить в переговоры с бандитами, почему бы не воспользоваться посредничеством этого почтенного Франклина, который так углубился в созерцании бутылки с вином? Эй, Сакс! — продолжал он, обращаясь к Этельстану и протягивая ему кружку — «Промочи себе глотку этим благородным напитком, соберись с духом и скажи, что ты нам посулишь за свое освобождение». «То, что я в силах уплатить», — отвечал Ательстан, «лишь бы это не было противно чести и мужеству. Отпусти меня на свободу вместе со всеми моими спутниками, и я дам тысячу золотых выкупа». «И кроме того, отвечаешь нам за немедленное отступление этого сброда», что толпится вокруг замка, нарушая мир божеский и королевский», — сказал фрон -де -Беф. насколько это будет в моей власти», — отвечал Ательстан. «Постараюсь удалить их и не сомневаюсь, что названный отец мой Седрик поможет мне в этом». «Стало быть, дело улажено», — сказал фрон -де -Беф. тебя и твоих спутников мы отпустим с миром, а ты за это уплатишь нам тысячу золотых». — Сумма довольно незначительная, и ты должен быть нам благодарен, Сакс, за то, что мы согласились принять такую безделицу в обмен за ваши особы. — Только вот что. — Эта сделка не касается еврея Исаака. — Ни его дочери, — сказал храмовник, вошедший в зал во время переговоров. — Да они не принадлежат компании этого Сакса, — сказал фронт-эбэф. Если бы они были из нашей компании, — сказал Ательстан, — «Я бы постыдился назваться христианином. Делайте, что хотите с этими нечестивцами». «Вопрос о выкупе не касается также и леди Венны, сказал Деброси. «Пусть никто не скажет, что я отказался от такой добычи, не успев хорошенько подраться из-за нее». «Наш договор», — вмешался Фрондебеф, — «не касается также этого проклятого шута. Я оставляю его за собой и намерен показать на нем, каково со мной шутки шутить». «Леди Равена», — отвечал Ательстан с невозмутимым спокойствием, — «моя нареченная невеста. Лучше я дам разодрать себя на клочья дикими лошадьми, чем соглашусь расстаться с нею. А невольник Вамба пожертвовал собою для спасения жизни моего названного отца Седрика. Поэтому я скорее сам погибну, чем дозволю нанести ему хотя бы малейшую обиду». «Твоя нареченная невеста?» — Леди Равена просватана за такого вассала, как ты, — сказал Деброси. — Ты, кажется, вообразил, Сакс, что вернулись времена вашего семицарствия. — Знай же, что принцы из дома Анжу не выдают опекаемых ими невест за людей такого низкого происхождения, как твое. — Мой род, — гордый Норман, — отвечал Ательстан, — гораздо древнее и чище, чем у какого-нибудь нищего французика который только тем и зарабатывает на жизнь, что торгует кровью воров и бродяг, набирая их целыми отрядами под свое бесславное знамя. Мои предки были королями. Сильные в бою, мудрые в Совете, они всякий день угощали за своим столом больше народу, чем ты водишь за собой. Имена их воспеты менестрелями, законы их были закреплены Советом Старейшин. Кости их, погребались под пением молитв святыми угодниками, а над прахом их воздвигнуты соборы. — Что, Дебраси, попало тебе, — сказал фронт де -беф, радуясь отповеди, полученной его приятелем. — Сакс отделал тебя довольно метко. — Да, насколько пленник способен попадать в цель, — отвечал Дебраси с притворной беззаботностью. — У кого руки связаны, тот и дает волю своему языку. — Но хотя ты и боек на язык, дружок, — продолжал он, обращаясь к Ательстану, — леди Равен от этого вряд ли станет свободнее. Ательстан, только что произнесший небывало длинную для него речь, ничего не ответил на это замечание. Но тут разговор был прерван приходом слуги, который доложил, что у ворот стоит монах и умоляет впустить его. — Ради святого Беннета, покровителя этой нищей братья, — сказал фрон де -э — Желал бы я знать, настоящий ли это монах или опять переодетый обманщик. Обыщите его, рабы. Если окажется, что вас опять надули, я велю вырвать вам глаза, а в раны набить горячих углей. — Я соглашаюсь подвергнуться вашему гневу, милорд, если этот монах не настоящий, — сказал Жиль. Ваш оруженосец Джослин узнал его и готов поручиться, что это никто иной, как отец Амвросий, монах, служащий приору из Жарво. «Пустите его!» — приказал Фрон-де-Беф. «По всей вероятности, он принес нам вести от своего веселого хозяина. Должно быть ныне у черта праздник, и монахи на время освобождены от своих трудов, судя по тому, что так свободно разгуливают по всему краю. Увидите обратно пленных. А ты, Сакс, хорошенько подумай о том, что здесь слышал». «Я требую», — сказал Ательстан, — «чтобы меня держали в заключении с почетом» и чтобы заботились как следует о моей пище и ночлеге согласно моему происхождению и правилами обхождения с лицами, подлежащими выкупу. Я заявляю, что тот из вас, кто считает себя старшим, лично ответит мне за посягательство на мою свободу. Я уже посылал тебе вызов через твоего дворецкого. Стало быть, ты знаешь, чего я требую и обязан ответить мне. Вот моя перчатка. — Я не отвечаю на вызов своего пленника, — сказал Фрон де Фрондебеф. «И ты также не должен отвечать, Морис де Браси. «Жиль», — продолжал он, — «повесь перчатку Франклина на один из оленях рогов там на стене. Пусть она и висит там до тех пор, пока ее владелец не будет выпущен на свободу. А тогда, если он сдумает требовать ее обратно или скажет, что я противозаконно взял его в плен, клянусь поясом святого Христофора, он будет иметь дело с человеком, который никогда не отказывался идти навстречу врагу» все равно пешему или конному, одному или сопровождаемому своими вассалами. Саксонских пленных увели прочь и в ту же минуту впустили монаха Амвросия, находившегося в полном смятении. — Вот это настоящий деос вобискум! — сказал Вамба, проходя мимо духовного лица. — А все остальные были фальшивы. Мать Пресвятая! — сказал монах, озираясь на собравшихся рыцарей. «Наконец-то я в безопасности и среди настоящих христиан!» «В безопасности это верно», — сказал Деброси. «А что до настоящих христиан, то вот тебя могущественный барон Раджинальд Дебеф, который чувствует глубочайшее омерзение ко всем евреям. А это добрый рыцарь храма Бриан де Буагельбер, беспощадный истребитель сарацин. Коли это плохие христиане, уже не знаю, каких тебе еще надо». — Вы, друзья и союзники преподобного отца нашего во Христе, Приора Эймера и Забасту Журво, — сказал монах, не замечая иронии в ответе Деброси. И по рыцарскому обету, и по христианскому милосердию ваш долг выручить его. Ибо, как говорит блаженный Августин в своем трактате «De Civitate Dei» — к черту все это прервал его фронт де Скорее скажи, в чем дело, монах. Нам некогда слушать тексты из Писания Святых Отцов. Санта Мария! — святая Мария! — воскликнул отец Амбросий. — Как быстро эти грешные миряне приходят в раздражение! Но да будет вам известно, храбрые рыцари, что некие лютые злодеи, позабывшие страх Божий, уважение к церкви и не убоявшиеся веления святого папского престола сиквис суадента дьяволу!» «Если кто по наущению дьявола!» — Слушай-ка, сказал хромовник. Все это мы сами знаем или наперед угадываем. Скажи-ка лучше прямо, что сталось с твоим хозяином? Не в плену ли он? Если в плену, то у кого? — Так оно и есть, — отвечал Амвросий. Он в руках бесовских слуг. Ими полны здешние леса, и они знать не хотят, что в Писании сказано «Не прикасайся к помазаннику моему и пророкам моим не учиняй никакого зла». — Вот еще новая работа для наших мечей, господа, — сказал Фрондебеф своим товарищам. Итак, вместо того, чтобы прислать нам людей на подмогу, приор Эймер от нас же ожидает помощи. Всегда приходится помогать этим ленивым попам в самое неподходящее время. Но, говори же, монах, скажи толком, чего хочет от нас твой хозяин?» «Извольте выслушать», — сказал Амбросий. «Учинив дерзновенными руками насилие над нашим преподобным настоятелем, эти бесовские ищади ограбили все его сундуки и сумки, отняли у него 200 монет чистейшего золота и теперь требуют еще большую сумму денег. Без этого они не соглашаются выпустить его из своих нечистивых рук. А потому преподобный наш отец обращается к вам, к своим друзьям, с просьбой выручить его, то есть уплатить за него требуемый выкуп или же отбить его у неприятеля силой оружия. — Черт бы побрал твоего приора, — сказал Фрон-де-Беф. -э Должно быть, он сегодня тощак хлебнул через край. Где же это видано, чтобы нормандский барон раскошеливался в пользу какого-то духовного лица, когда всем известно, что у них денег в раз больше, чем у нас? И что можем мы предпринять для его освобождения силы и оружия, когда нас держит в заперти враг в десять раз сильнее нас самих, и мы с минуты на минуту ожидаем приступа? — Я и об этом хотел доложить вам, — сказал монах. — Да вы так спешите, что не даете мне договорить. — Но, Господи помилуй, — Я уже стар, а эти богопротивные драки совсем сбили меня с толку. Дело в том, что они окружают замок и подвигаются к его стенам. — На стены! — вскричал Дебраси. — Посмотрим, что делают эти негодяи. Он распахнул решетчатое окно, которое выходило на площадку одного из выступов, и тотчас крикнул оттуда тем, кто оставался в зале. — Клянусь святым Денисом, Старый она говорит правду! Они несут большие щиты! — а стрелки их на опушке леса темнеют, словно грозовая туча». Реджинальд фронт де -Беф также взглянул на поле, схватил рог, громко затрубил и приказал своим людям становиться по местам на стены замка. «Деброси, охраняй восточную сторону, где стены пониже остальных. Благородный Буагельбер, ты опытен в науке нападения и обороны. Возьми на себя присмотр за западной стеной. Я сам стану у Барбекена». Но, прошу вас, доблестные друзья мои, не ограничиваться обороной одного определенного места. Сегодня мы должны поспевать всюду, помогать всем, кому приходится туго. Нас очень немного, но храбростью и быстротой действий можно возместить этот недостаток. Не забывайте, что мы имеем дело с мошенниками-ворами. и — Благородные рыцари! — вопил отец Амвросий среди поднявшейся суматохи. — Неужели никто из вас не выслушает поручения преподобного отца? «Приора Эймера из Жарво! Заклинаю тебя, благородный сэр Реджинальд, выслушай меня!» «Отстань! Ступай, бормочи свои заклинания небесам!» — отвечал разгоряченный Норман. «А нам на земле некогда их слушать!» «Эй, Ансельм! Распоряди, чтобы кипятились смолу и масло, мы вылим их на голову этим наглецам! Смотри, чтобы у самострелов было побольше стрел! Поднять на башне мое знамя, то старое, на котором бычья голова!» Эти мерзавцы скоро узнают, с кем им придется иметь дело. — Доблестный господин! — приставал к нему отец Амброси. — Я дал обед послушания. Должен же я исполнить волю моего настоятеля. Дозволь доложить тебе! — Уберите этого болтуна! — крикнул фронт де Фрондебеф. — Заприть его в часовню! Пускай перебирает свои четки, пока не кончится побоище. Для святых Торкелстона будет новость услышать молитвы до Акафисты. Такой чести им не оказывали, пожалуй, с тех пор, как извояли их из камня. — Не оскорбляй святых, сэр Реджинальд, — сказал Деброси. Нам может понадобиться их помощь, прежде чем мы разгоним этот сброд. — Но я не жду от них никакой помощи, — сказал Фрондебеф. — Вот разве притащить их к бойницам да свалить на голову этих злодеев? Там есть святой Христофор, такой огромный, что он один может раздавить целый отряд. Между тем, храмовник наблюдал за движениями неприятелей гораздо внимательнее, нежели грубый фронт Дебеф или его легкомысленный собеседник. «Клянусь честью моего ордена», — сказал он, — «эти люди наступают в таком образцовом порядке, какого трудно было ожидать от них. Посмотрите, как искусно они пользуются каждым деревом или кустарником и как успешно укрываются от наших самострелов. Я не вижу у них ни знамен, ни знаков, но готов прозакладывать свою золотую цепь, что ими предводительствует какой-нибудь рыцарь или благородный дворянин, опытный в военном деле. — Я вижу его, — сказал Деброси. — Вот мелькают перья рыцарского шлема и блестит панцирь. Видите высокого человека в черной кольчуге? Он ведет вон тот дальний отряд мошенников-ьоманов. Йоманов. Клянусь святым Денисом, Это, наверное, тот самый рыцарь, которого мы прозвали черным лентяем. Помнишь, Фрон де -Беф? Он вышиб тебя из седла на турнире в Ажбе. «Тем лучше», — сказал Фрондебев. «Значит, он сам напрашивается на мою месть. Это должно быть какой-нибудь трус. Недаром он побоялся остаться на Ристалище и не решился взять приз, который достался ему случайно. Мне бы, конечно, никогда не удалось встретить его среди дворян и настоящих рыцарей. я очень рад, что он все-таки попался мне на глаза среди подлых ёманов». Тут разговор прервался так как неприятель решительно двинулся на приступ. Каждый из рыцарей отправился на свой пост в сопровождении тех немногих людей, которых удалось собрать для защиты замка, и стал в холодной решимости ждать грозившего им нападения.